Но, кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли, невольно приходишь к вопросу, что грабили и разоряли. А от этого вопроса к другому. Кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов,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 В 22 томах, том 21, Москва, 1985 год, страницы 265-266. Широкий исторический взгляд писателя позволил Толстому увидеть существенные пробелы в истории России. Историк Аристов, испытавший влияние Щапова, и народнических идей в 1880 году выражал в печати глубокое удовлетворение тем, что Соловьев часто откликался на жизненные современные запросы и старался представить историческое основание для практического их решения. И тогда же консервативный Иловайский публично восхвалял Соловьева за то, что он отличался умеренностью. Он чтил консервативные начала в жизни народов, верил в прогресс, но только постепенный, и был ревностным сторонником великих реформ Петровских и нашего времени. Аристов, разработка русской истории в последние двадцать пять лет 1855-1880. Исторический вестник, том первый, номер четыре, страница 672. Иловайский. Памяти Соловьева. Древняя и Новая Россия. Том 16. Номер 1. Страница 20. Жизнь и дела Соловьева были тесно связаны с Московским университетом. Связи эти имели многообразные проявления до нашего времени. Книжное собрание ученого спустя год после его смерти поступило в библиотеку университета. Собранными Соловьевым книгами пользуются, изучают сделанные им на их полях заметки, описывают состав его библиотеки. Смотрите, Ефимов, Соловьев как историк международных отношений, Известия Академии наук СССР, серия «История и философия», том 2, номер 4, Москва, 1945 год, страница 238-252. Он же. Соловьев как историк международных отношений. История и историки. Историография всеобщей истории. Сборник статей. Москва. 1966 год. Страница 326-343. Сапрыкина. Новые материалы о Соловьеве. История СССР. 1980 год. Номер 4. Страница 129-133. После кончины Соловьева по почину Московского университета в 1883 году была объявлена повсеместная всероссийская подписка для сбора добровольных пожертвований на составление капитала для учреждения при Московском университете стипендии и премии имени Соловьева. Всех почитающих Соловьева и его труды университет Через печать приглашал к участию в сборе средств. Собранный капитал предназначался для закрепления в общественной памяти имени и дел ученого. От Императорского Московского университета. О подписке на стипендию и премию имени Соловьева. Вестник Европы. 1883 год. Номер 3. Страница 447-448. В 1888 году было утверждено положение о стипендии имени Соловьева. Стипендия предоставлялась лицам, готовившимся к испытаниям на ученую степень магистра всеобщей или русской истории. Выплачивалась стипендия из процентов, набегавших на доброходно собранный по подписке капитал. Журнал Министерства народного просвещения 1888 год, страница 8.9. В следующем 1889 году Комиссия профессоров историко-филологического факультета Московского университета назначила, теперь бы мы сказали, выдвинула, тему на соискание премии имени Соловьева. Тема формулировалась так. Государственное хозяйство при Петре Великом в связи с его преобразовательной деятельностью. Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1889 год. Москва, 1892 год, страница 24. В конце 1890 года в официальном органе началось печатание известного исследования Милюкова, написанного на объявленную тему. Через два года вышла его книга «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого». Почин Московского университета подхвачен был в Киеве, где в 1888 году председатель исторического общества Нестора летописца предложил установить стипендию имени Соловьева в университете Святого Владимира. Чтение в историческом обществе Нестора летописца, книга вторая, Киев, 1888 год, страницы 112-114. В конце прошлого и начале нашего века о Соловьеве говорили и писали главным образом в кругах Московского университета и в русских ведомостях, за которыми в общественном сознании как бы закрепилась амплуа профессорской газеты. В октябре 1895 года только что возникшее при Московском университете историческое общество устроило свое первое торжественное заседание. Посвятили его годовщинам смерти Грановского, умер 4 октября 1855 года, и Соловьева. Заседание открыл Герье, большой почитатель Соловьева, и как слушатель его курсов, и как ученый, обязанный ему темами обеих своих диссертаций. «Соединение имен Грановского и Соловьева, — сказал Герье, — знаменует для нас тесную взаимную связь между двумя областями наших знаний — русской и всеобщей историей.